Консул был влюблен в Джустиниану, и мать пообещала ему как раз в тот момент, когда ее дочь стала любовницей Меммо. Мать тут же нашла срочные дела на другом берегу Ла-Манша, предпочитая оставить разгневанного консула, утешаться, как ему вздумается. В Париже дамы познакомились с господином Ле-Риш де ла Помплиер, чья фамилия соответствовала истинному положению дел Риш,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 Вдовец надеялся, что блестящая красота Джустинианы прибавит ему сил. Всего это Казанова узнал значительно позже. В этот вечер он лишь зашел в ложу поприветствовать дам и ля помплиера, сопровождавшего их. Его приняли как старого друга, особенно Джустиниана. Она приняла его так тепло, как принимают тех, кто был свидетелем дорогое сердцу любовной истории. Казанова получил разрешение проводить дам до их дома, расположенного на улице Сен-Андрес Дарк. В последующие дни, с благословением миссис Вин, Казанова превратился в дуэнью Джустинианы, которая обращалась с ним как старшим братом. Это его нисколько не устраивало. Провожая как-то красавицу на бал в оперу, Казанова признался ей в своей страсти. «Мне кажется, что я никогда не любил женщину так, как я люблю вас», — искренне воскликнул он. «Я все могу сделать для вас. Все, что вы попросите, все вы получите, если бы вы только захотели полюбить меня». «Но я люблю вас, только я не совсем принадлежу себе», — отвечала она. Вы должны дать мне время. Сейчас у меня много забот, но разделить их я могу только с другом. Хотите ли вы быть мне этим другом и помочь мне? Клянусь вам всем святым. Испытайте меня, вы увидите. Хорошо, я вас испытаю. Приходите завтра. Я скажу вам, чего я хочу от вас. Этим вечером